От Тихоокеанской железной дороги отходит несколько ответвлений. В штатах Айова, Канзас, Колорадо и Орегон. От Омахи она идет вдоль левого берега реки Плат до устья ее северного рукава. Затем сворачивает к югу, пересекает земли Ларами, в горный хребет, огибает соленое озеро, подходит к столице мормонов Солт-Лейк-Сити, затем углубляется в долину Туила, Проходит пустыни, огибает гору Сидар и Гумбольта, пересекает Гумбольт-Ривер, горы Сьерра-Невада, скалистые горы и долины реки Сакраменто постепенно спускается к Тихому океану. Такова была эта длинная артерия, которую поезда пробегали за семь дней,